Пока орудия Шарнхорста, ведя беглый огонь, отбивались от английских эсминцев, главстаршина Геда услышал доклад кормового радиолокационного поста, сообщившего о появлении новых целей. Были даны расстояния и пеленги на них. Вскоре орудия главного калибра Шарнхорста открыли огонь по смутным теням, маячившим в темноте, одна из которых была опознана как линейный корабль. Море вокруг Шаренхорста закипело от падения тяжелых снарядов. Второй артиллерист капитан-лейтенант Витинг приказал орудиям вспомогательного калибра вести огонь по линкору противника, а также по другому кораблю, который, судя по всплескам его снарядов, был, очевидно, крейсером. Английские снаряды стали методично сокрушать Шаренхорст. Один за другим тяжелые взрывы сотрясали корабль от киля до клотика, Сталь крушила сталь, вспыхнули пожары. Ядовитый дым, смешавшись с пороховыми газами и газами от разрывов британских снарядов, душил людей в тесноте бронированных отсеков. Две уцелевшие трехорудийные башни главного калибра продолжали яростно отстреливаться. Беглый огонь по противнику вели 150-мм орудия и 105 миллиметровые зенитки. Над линкором продолжал неистовствовать фейерверк осветительных вспышек. Гремели взрывы от британских снарядов и торпед, разлетающиеся во все стороны осколки звенели о броню. На палубу и надстройки обрушивались столбы ледяной воды от взрывов среди пенившихся валов. Этот ураган огня и воды продолжался с 19.01 до 19.37. В нем и о верном грохоте боя Только хорошо натренированные связисты могли еще различать голоса и сообщения, передававшиеся по боевой трансляции Шанхорста. Глав старшина Гедда был одним из таких людей. Пившись глазами в окуляры, он поднимал голову и оглядывался только тогда, когда особо тяжелый взрыв сотрясал корабль. Сквозь адский шум он услышал слова командира, сказанные по трансляции «Шарнхорст всегда впереди». Это был девиз корабля. Геда сжал зубы и оглянулся по сторонам. Шаренхорст в буквальном смысле слова засыпался снарядами. Деревянные, железные и стальные обломки летели во все стороны после оглушающих взрывов. Казалось, что корабль рвет на части какой-то гигантский огненный лемех. Упругая волна очередного взрыва оторвала Геда от бинокуляра, И бросил он наносил с такой силой, что глав старшина потерял сознание. Когда он с трудом снова открыл глаза, то увидел командира. Капитан первого ранга Гинца вышел из боевой рубки через дверь левого борта, чтобы оглядеться и лучше понять обстановку, царящую на корабле. Вся оптическая аппаратура боевой рубки была частично уничтожена осколками, частично выведена из строя. Когда командир Шарнхорста протиснулся наружу через полуоткрытую броневую дверь, 14-дюймовый снаряд, оглушивший старшину Генде, попал в носовую часть Шарнхорста. Мелкие осколки поразили капитана первого ранга Гинца в лицо, но он едва заметил это. Он только почувствовал, что что-то теплое потекло по его лбу и щекам и вытерся носовым платком. Затем командир увидел Гедде, лежавшего без чувств на настиле сигнальной платформы, и склонился над ним. «Вы ранены, Гедде?» Точно такой же вопрос командир корабля задавал глав главстаршинет два часа назад. Командир помог сигнальщику подняться на ноги,